Глава сорок вторая. Прошло уже больше трёх месяцев со дня ремонта удивительных часов. В тот же вечер я показала Наташе и Алине это необыкновенное и потрясающее место и рассказала, что мы уже сейчас можем вернуться в своё время. Подруга сразу отказалась, и это было неудивительно. Наташа уже распланировала свою жизнь в этом мире, а вот дочь растерялась, и я её понимала. Очень сложно, как оказалось, сделать правильный выбор. Позже, снова устраиваясь на кровати Алины в её чудесной комнате, обнявшись, мы долго говорили, взвешивали все за и против. В итоге, ближе к полуночи, решили пока не спешить и устроить долгосрочный отпуск в ином измерении. Ведь вернуться мы всегда успеем. Ещё и в тот же период, в момент нашего исчезновения. И стоило нам определиться, тяжесть, что давила и не отпускала, вдруг исчезла и стало легче дышать. а жизнь потекла своим чередом. Такая удивительная, необычная и увлекательная. Наташа и Чарльз вот уже на протяжении месяца готовились к свадьбе и подыскивали дом по соседству с поместьем Коуэллов. Будущая семья хотела жить отдельно, и это было их право. Когда-то и я мечтала создать свой уютный уголок, где я, муж и дочь, будем счастливы. Но даже и эти приятные заботы не отвлекали подругу от своего огорода и сада. Теперь В поместье часть земли, там, где находилась калитка, ведущая к дому Парсонов, изумляла своими ровными рядами грядок, на которых росли все овощи и пряные травы, какие можно было только найти в Терсе. Снимая урожай минимум 4 раза в месяц, будущая семья Уилсон радовала местных жителей сладкой клубникой в эти промозглые осенние деньки. Алинка вдруг изъявила желание ходить в школу, и пока ей всё нравилось, Каждый раз прибегая домой, ребёнок с восторгом делился полученными знаниями. Рассказывал об истории этого времени, показывал новые математические расчёты, изучал грамматику местного языка. А ещё в небольшой провинциальной школе были уроки по домоводству для девочек. Здесь их учили шитью, вязанию, управлению домом, финансами и многим другим наукам, которые пригодятся любой девушке. Мне это очень нравилось. А Алинка после пары уроков так увлеклась приготовлением местных блюд, что теперь каждый вечер нас баловала изысками. Парсены, к нашему сожалению, старели. Было невообразимо грустно видеть, как миссис Эвит дрожащими руками ухаживает за своими розами, а мистер Робби, время от времени тяжело вздыхая, бросал печальные взгляды на кухню и прекратил печь своё фирменное печенье. Поэтому мы по очереди, не оставляя стариков ни на секунду, дежурили в их доме, помогали управляться, рассказывали новости и слушали по сотому разу истории знакомства, не забывая охать, как будто слышим их в первый раз. А я? Я помогала Даллеру сделать Ингвеле лучше. Я никогда не забуду его взгляд полной любви и облегчения и неподдельной радости, когда мужчина, вернувшись в Терсе спустя месяц, ворвался в поместье и увидел меня. Иногда мне кажется, что я до сих пор ощущаю на себе его крепко сжимающие руки. В тот день он будто бы хотел слиться со мной, стать единым целым, и только моё сиплое: "Отпусти и ты меня задушишь", чуть ослабило хватку счастливого Даллера. До самого рассвета мы тогда просидели на крыльце дома. Много говорили, молчали и целовались, после смущённо улыбаясь, как два подростка. Мам, я пришла. прервала мои воспоминания Алинка, вбежав в дом. Сегодня мы изучали строение лягушек. Это противно, там кишки, бр. Привет. Ты же хотела стать врачом, заметила я, собирая со стола схемы строительства нового квартала. Дорогу продолжали прокладывать, и Терся требовал срочной модернизации. Сейчас городок едва вмещал в себя местных жителей и был настолько мал, что проезжающим торговцам, покупателям и гостям попросто нигде будет остановиться. Ещё в самый первый день нашего появления в этом городке меня очень смутило отсутствие гостиниц и ресторанов, так что пора это исправить. Я тут подумала, что хочу, как Даллер, сначала попутешествовать. Чуть помедлив, продолжила Алина, бросив в мою сторону украдкой взгляд. Ну, когда завершат строительство дороги, Даллер предложил посетить соседнюю страну. О, здорово, обрадованно воскликнула дочь, допивая мой давно остывший чай. Ты сейчас в префектуру пойдёшь? Да, Томас меня уже ждёт, ответила, проверяя, всё ли сложила в свою сумку. Даллер сегодня на объекте и не сможет сопровождать, а вечером нас ждёт Хоуп. Утром сообщила, что свадебное платье Наташи уже почти готово и требуется примерка. Наташа будет самой красивой невестой, а родители Чарльза, когда приедут, сказал уже на следующей неделе мистер Ригби устроит их у себя, а Даллер на время переедет к нам. Ты не против? Нет, он хороший, улыбнулась Алина, наконец стаскивая с себя рюкзак, шитый Miss Hope по примеру нашего зелёного, лукаво улыбнувшись до Павела. Он помогает делать мне школьные проекты. Хитрюга, улыбнулась в ответ и поцеловав дочь в макушку, направилась к выходу. Тебя горд сегодня провожал. Всё хорошо. Да, как всегда, проводил до ворот. Протараторила дочь, рванув в свою комнату и на ходу прокричала: "Я сейчас поем и к Парсонам пойду, Наташу подменю. Хорошо, я через 3 часа вернусь", прокричала вдогонку, покидая комнату Фентона, и по привычке приказала: "Домик, никого постороннего в поместье не пропускать". Твоя паранойя даже меня уже беспокоит. Проворчал Фентон, как всегда подслушивающий нас, и выплыл из окна кухни. Аберона не нашли. Потомков Коуэллав здесь хватает, и я не хочу, чтобы он воспользовался этими сведениями, произнесла спеша к воротам. Призрак плыл рядом и печально вздыхал каждый раз, сокрушаясь, что не может покинуть территорию поместья. Покосившись на хмурого учёного, я всё же решила добавить: Вообще удивляюсь, как он до сих пор не догадался об этом. Он хотел пройти сюда сам. Что толку от коголов? Хмыкнул старик, останавливаяся у ворот. Скажи Даллеру, что его схема не сработает. Он сделал ошибку в расчётах. Завтра Даллер придёт, сам и скажешь, ответила, невольно передёрнула плечами, вспомнив, как повелась на просьбу Фентона и потом слушала больше часа, почему Даллер прав, а призрак ошибается. Ладно, буркнул учёный и вмиг исчезая. Я же с облегчением вздохнула, радуясь, что так легко отделалась от упрямого старика и вышла на улицу. «Миссис Катарина!» — тотчас поприветствовал меня Томас, один из наших сопровождающих. После странного похищения Наташи, Даллер и Чарльз настояли на нашей охране. И я, признаться, была совершенно не против этого. До сих пор с ужасом вспоминаю, что пришлось пережить Наташе, мне и Алинке, когда девушка не вернулась домой. Конечно, нам было неловко отвлекать парнией от своих прямых обязанностей, но пока бывшего префекта не нашли, придётся и им, и нам с этим смириться. Добрый день, Томас. Сегодня только до префектуры и обратно, поздоровалась с симпатичным кряжестым парнишкой с изумительно красивыми голубыми глазами. Как продвигаются успехи в поиске? Мистер Даллер полагает, что Аберон пересёк границу. Его там видели несколько людей. Наши выехали в Лиатой Но в чужой стране будет не просто найти человека, а его поддельники. Часть уже отправлена в Кломар, коротко ответил Томас. Остаток пути проделали молча, и стоило зайти в здание префектуры, как мы тут же разошлись в разные стороны. Я заняла кабинет Даллера, разложив свои бумаги по всему огромному столу, сверялась со схемой инженера, прибывшего из самой столицы. А Томас, как обычно, зарылся с головой в донесения в соседнем помещении. Время от времени заглядывая ко мне, узнать всё ли в порядке. За интересной работой время пролетело незаметно. Складывая новые схемы нового квартала городка Терся, я довольно улыбаясь тихонько напевала незатейливую мелодию, поглядывая в окно. На улице уже зажглись фонари. Бордово-фиолетовый край солнца вот-вот скроется за горой, а праздно гуляющих прохожих становилось всё меньше. Милькнувшая в узком переулке вехрастая макушка парнишки напомнила мне о Глене, который вот уже вторую неделю усердно грызёт гранит науки. Проспорив о линии желания, ребёнок сердито сопя выполнял данное им обещание. Пока ежедневные походы в школу ему не очень-то были по душе, но парень старался. О чём задумалась? Прервал мои мысли вкратчивый голос Даллера, а нежные руки мужчины тотчас обхватили мою талию, прижимая к себе. Обо всём сразу. Хмыкнула, поворачиваясь лицом к мужчине и прошептала: "Ты сегодня рано. Я соскучился и постарался быстро закрыть все вопросы". Выдохнул мне прямо в губы мужчина, нежно касаясь своими и, наверное, в тысячный раз спросил: "Ты выйдешь за меня?" "Да?" Неожиданно для себя ответила, с трудом сдержав улыбку. Такой потрясённый вид был у Далера, и повторила: "Да, выйду". Да? Ты сказала да? Катерина. Тут же взвыл мужчина, обиженно на меня посмотрев. Я всегда носил с собой кольцо, но именно сегодня, когда я оставил его в секретаре, ты согласилась. Наденьёшь завтра? Какая разница? Равнодушно пожала плечами, глупо улыбаясь. Нет, вдруг ты передумаешь, проговорил Даллер, и схватив меня за руку, быстро повёл к двери. До «Да мистера Ригби всего десяток метров. Даллер. Не спорь. Я так долго тебя ждал, что не намерен ждать ни минуты больше. Надо сначала рассказать о Лене. Я не знаю, как она к этому отнесётся, проговорила, помахав замершему на пороге кабинета изумлённому Томасу. Алина месяц назад нас благословила, заявил мужчина с такой силой, распахнув дверь, что я побаивалась, она не выдержит и слетит с петель. Она даже имя братику придумала. Николай Братику поперхнулась от таких ошеломляющих новостей, и от шока едва не запнулась о порог. Братику, счастливо рассмеялся Даллер и с лёгкостью подхватив меня на руки, понёс в дом Антиквара.